Глава 31. Зиг Форман жил с матерью рядом с флоридским городком Милтон, недалеко от Пенсаколы. ФБР 2 дня наблюдало за домом, но так и не увидел ни его самого, ни его ни с 1998 года. По словам ответственного за него сотрудника службы пробации, Зиг послушно являлся на проверку раз в месяц. Очередная встреча была намечена на 4 октября. Неявка грозила посадкой. Форман перебивался случайными заработками, и последний год с небольшим обходился без нареканий. 4 октября он явился в кабинет надзорного куратора в центре Пенсаколы, и на вопрос, где провёл месяц, бойко отбарабанил заученную историю про то, как отгонял грузовичок другу в Майами. "Сиди смирно", приказал ему куратор. "Тут двое хотят с тобой поздороваться". И впустил в кабинет агентов Элли Пачеко и Дуга Хана. Те представились, хозяин кабинета ретировался. А в чём дело? спросил форман, не ждавший от внезапного появления ФБРвцев ничего хорошего. Агенты остались стоять. В понедельник, 22 августа, начал по чеку: "Ближе к полуночи ты приехал в резервацию индейцев Таппаколов. Что ты там забыл?" Форман старательно изобразил удивление, но всё равно вид у него был такой, будто он сейчас хлопнется в обморок. Он пожал плечами, изображая болвана, и промычал. «Чё-то я не пойму, а о чём вы?» «Ты всё отлично понимаешь. Ты управлял угнанным пикапом. Произошла авария. Теперь вспомнил?» «Вы ошиблись, это не я!» «Это всё, что ты можешь из себя выжить?» Пачек и кивнул хану, тот достал наручники. «Ты арестован за тяжкое убийство». «Вы чё, шутите?» «Ага». Решили пошутить, не обращай внимания. Просто встали, руки за спину. Агенты надели на Зика наручники, обускали и забрали сотовый телефон и вывели из здания через боковую дверь, чтобы доставить на заднем сиденье автомобиля в отделение ФБР, находившееся в четырёх кварталах. В пути никто не проронил ни слова. У себя они поднялись Зика на лифте на шестой этаж. Там, миновав лабиринт коридоров, они вошли в маленькую комнату, где их ждала молодая женщина. «Мистер Форман», — заговорила она, улыбаясь, — «я Ребекка Вебб, помощник прокурора США. Пожалуйста, садитесь». Агент Хан снял с Зика наручники и со словами «немного побудешь здесь» мягко усадил на стул. Все остальные тоже уселись. «А что происходит-то?» спросил Форман. Несмотря на молодой возраст, он не походил на испуганного мальчишку. Он успел собраться с духом и обрести твёрдость. Длинноволосый тёртый калач он смотрел сурово, выставляя на показ богатую коллекцию пошлых тюремных татуировок. Почека зачитал ему права и сунул соответствующий бланк. Форман медленно прочёл то, что только сейчас услышал, и расписался внизу, подтвердив, что всё понял. Происходившее было ему не впервой. Тебе грозит обвинение в тяжком убийстве, смертный приговор и казнь. Инъекция смертельного яда, сообщил Почека. Кого я убил? Хьюга Хэча? пассажира другой машины. Не будем об этом спорить. Мы знаем, что в ту ночь ты находился в резервации, управлял угнанной машиной, большим грузовым пикапом Dodge Ram. Ты намеренно пересек разделительную линию на дороге и произвёл столкновение с Toyota Prius. Вместе с водителем другого пикапа, на котором тебе полагалось скрыться, вы забрали с Priusы два сотовых телефона и iPad. Всё это Установленные факты, не подлежащие оспариванию. Форманен не в споре, сохраняя самообладание. Через 15 минут после бегства с места происшествия продолжил по чеку. Вы с сообщником остановились у сельской лавки и купили лёд, пиво и протирочный спирт. Припоминаешь? Нет? А как тебе вот это? По чеку достал из папки фотографию, кадр из видеозаписи Фрога, и пододвинул Форману. «Конечно, парень с разбитым носом не ты». Форман покосился на снимок и покачал головой. «Похоже, мне нужен адвокат. Через минуту он у тебя будет. Но пока я хочу тебе объяснить, что это не совсем типичный допрос». Мы здесь не для того, чтобы выжать из тебя признание, поскольку и так знаем, что произошло. Если хочешь, можешь всё отрицать, нам наплевать. У нас есть все улики, и мы с радостью встретимся с тобой в суде. Сейчас Мисс Уэб расскажет, зачем мы здесь собрались. Форман не желал на неё смотреть. Мы предлагаем тебе сделку, Зик, заговорила она. Лока моя сделка пальчики оближешь. Мы знаем, что угонщик не ты. Зачем ты ты пригнал пикап в дальний угол резервации, устроил там аварию и сбежал? Бросил человека умирать. Не просто же для развлечения. Нет. Мы знаем, что ты работал на каких-то людей, на серьёзных отпетых преступников. Наверное, не тебе щедро заплатили и велели на время скрыться. Возможно, ты выполнял для них и другую грязную работу. Сейчас это не важно. Нас заботит только убийство и люди, которые его спланировали. Мы охотимся за крупной рыбой, Зик, а ты так, мелкая рыбёшка. Да, ты совершил убийство, но для нас ты только подручный настоящих убийц. «А что за сделка?» — спросил Зик, соизволив наконец на неё посмотреть. Эта сделка буквально ценой в жизнь. Своей откровенностью ты купишь себе освобождение. Ты рассказываешь нам всё, что знаешь, называешь имена, телефоны, всё-всё, и мы снимаем обвинения. Ты попадёшь под программу защиты свидетелей, получишь хорошее жилище где-нибудь подальше, ну, скажем, в Калифорнии. Новое имя, документы, работу, новую жизнь. Твоё прошлое будет забыто, ты станешь свободным, как птица. В противном случае ты угодишь в камеру смертников и будешь там гнить лет 10-15, пока все твои апелляции не будут отвергнуты. Результат один игла. Наконец-то Зигс горбился и повесил голову. Сделка предлагается один единственный раз. Сейчас. Говоришь нет и выходишь отсюда. Всё. Свобода, тебя больше не видать. Э, думаю, мне нужен адвокат. Когда тебя судили в прошлый раз, твои интересы представлял назначенный судом защитник Паркер Логан. Помнишь такого? Типа того. Он ждёт внизу. Хочешь с ним поговорить? Хочу. Хан быстро привёл Паркера Логана, ветерана, поднаторевшего в защите интересов неимущих Пенсаколы. Он представился присутствующим, а не ему, затем пожал руку своему бывшему клиенту, сел с ним рядом и спросил. «Что на этот раз?» Веб достала из папки бумаги. «Магистрат назначил вас представителем мистера Формана. Вот документы, здесь же обвинительный акт». Логан взял бумаги и приступил к чтению. Как я погляжу, заметил он, переворачивая страницу. Вы здорово торопитесь. Скоро мы всё объясним, заверила его Веб. Закончив чтение, Логан расписался и показал форму, на ну где поставить подпись. Веб достала и вручила Логану новые бумаги. Это соглашение По нему действия обвинительного акта будет приостановлена, пока мистер Форман не перестанет быть нужен обвинению. Защит свидетеля? спросил Логан. Она самая, начиная с сегодняшнего дня. Понятно. Мне надо побеседовать с клиентом. Веб, Почеку и Хан встали и направились к двери. Мне нужен ваш телефон, сказал Почеку, остановившись. Никаких звонков. Это Логану не понравилось, но, поколебавшись, он вынул телефон из кармана и отдал его агенту. Спустя час Логан открыл дверь и объявил, что они с клиентом готовы. Веб, Пачеко и Хан вернулись на свои места. Логан, снявший пиджак и закатавший рукава рубашки, заговорил. Как защитник, я обязан по меньшей мере узнать, какими доказательствами вины моего клиента располагает федеральное правительство. Не будем тратить время на споры о булликах, предложил Пачеко. Ограничимся тем, что в качестве доказательства мы располагаем результатам анализа ДНК образца крови, обнаруженного неподалёку от места происшествия. Ваш клиент там побывал? Логан пожал плечами, как бы желая сказать: "Мне плохо". "Предположим, мой клиент согласится на сделку", произнёс он. "Что с ним произойдёт, когда он покинет эту комнату?" "Как вам известно", ответила Веб, "защиты свидетелей ведут федеральные маршалы. Они заберут его отсюда, вывезут из города и из Флориды и доставят в другое, далёкое, хорошее место". Мой клиент беспокоится о матери и о младшей сестре. У них будет возможность с ним воссоединиться. По программе защиты свидетелей часто перевозится целые семьи. Добавлю к этому, вмешался по чеку, что федеральные маршалы ещё ни разу не теряли свидетелей. Через них прошло больше 5000 человек. Они привыкли иметь дело с огромными, хорошо организованными преступными синдикатами общенационального масштаба. Местные ребята, за которыми мы сейчас охотимся, для них мелочь. Логан покивал, немного поразмыслил и глядя на клиента, сказал: "Как ваш адвокат, я рекомендую вам согласиться на эту сделку". Форман вооружился ручкой. А «Тогда вперёд!» Веб заняла место за маленькой видеокамерой на треноге и навела её на Формана. Хан положил перед ним диктофон. Когда Формана и адвокат всё подписали, по чеку выложил на стол первую фотографию и, указав на водителя пикапа с поддельными номерами, спросил. «Кто это?» «Клайд Уэстби». «Хорошо». Теперь Зик, расскажи нам всё, что ты знаешь о Клайде Уэстби. Мы теперь по одну сторону, и мне нужно знать всё. Всё, всё. Уэстби принадлежит пара отелей Fort Walton Beach. Я, как называются отели, Зик? Э, Blue Shato и Surf Breaker. Я нанялся туда 2 года назад на неполный день. Чистка бассейна, стрижка кустов, всякое такое платили наличными из рук в руки. Уэстби я видел редко. Кто-то мне шепнул, что он владелец. Однажды он поймал меня на стоянке серф-брейкера и спросил о моём криминальном прошлом. Малообычно они не берут на работу уголовников, так что я должен быть паенькой. Сначала он ко мне придирался, потом смягчился, дразнил меня арестантом. Мне не нравилось, но я помалкивал. Он не из тех, кому можно огрызаться. У него хорошие отели, лучше многих других, народу полно. Мне нравилось, вокруг бассейнов толпа девчонок. Красота! Мы здесь не для болтовни про девчонок, — напомнил Пачеку. Кто ещё работал в его отелях? Я не про мелкую сошку вроде тебя. Кто менеджер, заместитель менеджера, люди этого пошиба. Форман почесал в затылке, назвал несколько имен, стал вспоминать другие. Хан барабанил по клавиатуре. Два агента в отделении ФБР в Таллахассе, наблюдая за Форманом на мониторе, не отлипали от лэптопов. Они в считанные минуты выяснили, что Блу Шато и Сёрфбрейкер принадлежат компании Star S, зарегистрированной в Белизе. Ей же принадлежал торговый комплекс в округе Брансвейк. В тумане, окутавшем империю Дюбоза, появился первый просвет. Что ты знаешь о самом Уэстби, спросил Пачеко. А вообще-то немного. После пары месяцев работы до меня дошли слухи, что он связан с людьми, владеющими землями, полями для гольфа, барами и стриптиз-клубами, но всё это рассказывалось под большим секретом, только слухи, ничего конкретно. Хотя что с меня взять, с мелкой сошки? Ну, как вы сами говорите. Расскажи о понедельнике 22 августа. Днём раньше Уэстби отвёл меня в сторонку и сказал, что у него есть для меня одна работёнка, опасная и секретная, за пять тысяч наличными. Спросил, интересно ли мне это. А как же говорю? Я не считал, что могу ему отказать. Хотелось быть у Уэстби на хорошем счету, и потом... С него сталс бы меня выгнать, если б я разозлил его отказом. Пойди, найди потом работу с моими судимостями. Так что в понедельник днём я был как штык в блу штато. Пришлось ждать до темно. Потом мы с ним сели в пикап и приехали сюда в Пенсаколу. Остановились у бара на востоке города, он велел мне ждать в машине. Уэстби провёл в баре полчаса, потом выходит и суёт мне ключи от Dodge Ram, тоже стоявшую перед баром. Я заметил алабамские знаки, но мне было не в домёк, что пикап угнанный. Я сел за руль и поехал за ним. Мы припарковались за казино. Вазби сел ко мне и объяснил план. Оказалось, нам надо было устроить аварию. Мы попетляли по резервации, и он указал мне место, где всё произойдёт. Я должен был столкнуться с маленькой Toyota и вылезти, чтобы он меня увёз. Честно говорю, мне захотелось удрать, но куда бы податься? Мы вернулись к казино, он сел в свой пикап. Мы вернулись в резервацию, на ту дорогу и долго ждали в лесу. Уэсби бродил вокруг моего пикапа, психовал, орал в телефон, потом говорит: "Едем". Дал мне чёрный мотоциклетный шлем, толстые перчатки и наколенники к какому-то циклисту, вгоняющих по грязи. Видим, фары приближаются. Он говорит: "Это та машина. Разгонись, мол, на всю катушку и вельни на её полосу". «Пикап был вдвое тяжелее, и Уэстби меня убедил, что я останусь невредимым». «Страшно, конечно, но машина ехала не очень быстро. Я разогнался до 50 миль в час и в самый последний момент переехал осевую. Чёртова подушка вышибла из меня дух, оглушила на секунду-другую. Когда я вылез, Уэстби был уже там. Я снял шлем, перчатки и наколенники и отдал ему». Он увидел, что у меня из носа идёт кровь, и проверил, нет ли крови на подушке в пикапе. Ничего там не было. Но сказался не сломан. Сначала кровь было мало, а потом хлынуло. Мы обошли машину. Девушка-водитель шевелилась и что-то лепетала, но было плохо. А чёрный парень застрял в ветровом стекле. Он был весь изрезанный кровью, мори. В этом месте формун поперхнулся и судорожно сглотнул. «В пикапе нашли разбитую бутылку из-под виски», — сказал Пачеко. «Ты пил?» «Нет, ни капли, бутылку точно подбросили». У Уэстби был фонарь. «Только на лбу, как у шахтёра. Он велел мне сесть в пикап, в его пикап. Я, наверное, послушался. Он минуту-две копался в машине. Я был не в себе и, кажется, не всё запомнил». Всё происходило быстро, и я, если честно, сильно перепугался. Вам самому доводилось ходить после лобового столкновения? Не припомню такого. С чем Уэстби вернулся в пикап? В о чём? А двухсотых и Айпаде. Форман покачал головой. Не помню. Он спешил, посмотрел на меня и что-то сказал про кровь. У него в пикапе был рулон бумажных полотенец, он оторвал несколько кусков, чтобы я вытирал нос. Почеко со значением покосился на Логана и сообщил: "У нас есть испачканный кровью кусок бумажного полотенца". "Вы хотели, чтобы он говорил?" буркнул Логан. "Вот ты слушайте. У тебя были другие травмы?" спросил Почеко. "Ну, я ушиб колено, было очень больно". И «Это всё. Значит, вы сели и уехали». «Выходит так. Уэстби свернул с дороги в поле и поехал напрямик. Не знаю, как у него это получилось с выключенными-то фарами. Я не знал, куда мы едем. Меня мутило. Я всё вспоминал о кровавленного чёрного парня. Помню, подумал, за такое всего каких-то пять тысяч. Потом мы выехали на гравийную дорогу, Уэстби включил фары». На асфальте он разогнался, и мы уехали из резервации. Что это были за люди, спрашиваю, а он в ответ: "Какие люди?" Ну я и заткнулся. Уэзби сказал, что мне нужно приложить к носу лёд и купил его в открытой допоздна лавке. Наверное, от фотографии оттуда. И что было потом? Мы вернулись в Форт-Уолтон в Блу-шато. Он запер меня в номере, принёс чистую футболку и велел прикладывать к лицу лёд. Если кто спросит, отвечать, что подрался. Ну я так матери и сказал. Он тебе заплатил? Да, на следующий день дал деньги и приказал помалкивать. Припугнул, что если всё раскроется, то меня обвинят в оставлении места происшествия, если не хуже. Признаюсь, я был так напуган, что молчал как рыба. Был я с икопо в самово Westby. Через несколько недель я решил, что опасность миновала. А тут Westby ловит меня в отеле и говорит: "Садись в машину и вон из Флориды. Сунул мне ещё 1.000 баксов и велел не высовываться, пока он не позвонит". Он звонил? Ну да, один раз, но я не ответил. Я вообще не хотел возвращаться, но беспокоился за мать и не хотел пропускать явку к куратору по условно-досрочному. Сегодня вернулся тайком в город, вечером думал навестить мать. Выслушав всё это, почеку вернулся к началу и потребовал новых подробностей. Он препарировал каждое мгновение и буквально вытрясал из рассказчика детали, заставлял его выуживать из памяти имена. По прошествии 4 часов Форман совершенно обессилел и помышлял об одном: поскорее исчезнуть из города. Наконец, по Чеко втянул когти, и изикаформо но увели двое федеральных маршалов. Они отвезли его в Галфпорт, штат Миссисипи, где он провёл в отеле первую ночь своей новой жизни. Клод Уэспи жил со второй женой в округе Брансвик в красивом доме за воротами неподалёку от пляжа. Ему было 47 лет и ни одной судимости за плечами. Обладатель выданных во Флориде водительских прав и действующего паспорта США он ни разу не регистрировался для участия в голосовании, по крайней мере, во Флориде. Согласно базе данных штата, он числился управляющим отеля Surf Breaker в Fort Walton Beach. Он был владельцем двух сотовых и двух городских телефонов на работе и дома. Через 3 часа после отъезда Зика Формана из Флориды Агенты ФБР уже прослушивали все четыре.